хорошее место хорошее место одобрительно заметил forestест они ехали вниз по пологому склону стоенбек уютно расположился в долине возле поблескивающей речки приятный старый солидный городок из добротного мид дерландского камня овцы илиивощипали траву на пастбищах водяное колесо старинной мельницы не спеша поворачивалась дремотный дымок вытекал из живописных труб «Непременные черты местной архитектуры». Эта картина могла бы послужить превосходной натурой для одного из тех ностальгических художников, что занимаются оптовым производством доброго старого времени. «Замечательное!» Орса удовлетворенно втянул носом ароматный сельский воздух. «Очаровательное местечко!» «Я имел в виду для сражения, Ваше Величество!» «А-а-а!» Мыс о том, что на эту сонную благодать может обрушиться краснозубые божество войны, не приносила радости. Но с другой стороны, война вообще штука неприятная, особенно если подумать о конкретных домах, которые будут разрушены, конкретных людях, которые будут жестоко убиты, не говоря уже о конкретных королях, которые будут скинут из престола. Да, разумеется, хорошее место. Справа от города возвышался пологий зеленый холм с несколькими деревьями на макушке. Наверное, по-военному правильнее было бы сказать «с восточной стороны» или «это западное». По какой-то причине север и юг Орса различал инстинктивно, а вот чтобы определить остальные направления компаса всегда требовалось несколько мгновений. Еще один холм, более каменистый и крутой, располагался слева от города, по ту сторону реки. Возможно, топограф назвал бы его «утесом». хорошее место снова повторил орест и его шрам сморщился когда он позволил себе скупейшую из улыбок словно улыбки отпускались строго по разнарядке и это было все что он мог себе позволить холмы заметил орса по мере сил копируя бывалый вид forреста холмы это хорошо холмы это просто чудесно ваше величество если добраться до них первым конечно для того чтобы их удержать нам потребуется больше людей открепления уже в пути орса постарался чтобы в его голосе не прозвучало ни малейшей неуверенной нотки вопрос в том успеют ли они подойти прежде чем нас всех перебьют пробурчал танни ехавший сзади на площади в самом центре 100енбека собралась небольшая толпа в праздничных одеждах трепещущие флаги украшали невероятно уродливое старое здание с абсурдно высокой часовой башней предположительно ратушу ну давай скомандовал дородный человек с церемониальной цепью на груди и какой-то мальчишка поднеся к губам отполированный горн выдал приветственный сигнал, компенсируя погрешности строя силы и звучания О мамочки пробормотал орса они что собрались здесь из-за меня Та не поднял бровь Не они собрались здесь из-за меня ваше августейшее величество! провозгласил мэр когда орса со свитой подъехал ближе склоняясь в таком низком поклоне что его цепь едва не проехалась по булыжникам я не могу найти слов чтобы описать какая эта честь для нас принимать вас в нашем городе мои чувства как и чувство любого из горожан стоффенбека поистине неописуемый ну ну почти низшие у вас прелестный городок отозвался орса обводя рукой выходившие на площадь фасады Здесь было несколько красивых старинных домов, облицовное мрамором здания Гильдии, та верно, с наполовину деревянным верхним этажом, крытый рынок, проседающую крышу которого поддерживали приземистые колонны. Прогресс практически не коснулся этого уголка Соа. здесь, наверное, ничего не менялось за последние два столетия. «Воплощение духа провинциального Миддерланда». «В более благоприятный момент я был бы счастлив все тут осмотреть, но сейчас, я надеюсь, вы меня извините». Орса поднес два пальца к венцу, приветствуя собравшееся общество и не переставая потихоньку подталкивать свою лошадь в северном направлении. Стоит на мгновение остановиться, и от них будет уже не отделаться. «Мятежи, знаете ли, сами себя не подавят». «Разумеется, ваше величество». Мэр сделал вслед за ним несколько неуверенных шагов. «Если вам что-нибудь понадобится, достаточно одного вашего слова. Мы предоставим все, что только будет вам угодно». «Десять тысяч пехотинцев и точный прогноз погоды сейчас бы не помешали», — пробормотал Орсо в полголоса. «Наши чувства поистине неописуемы», — передразнил Танни с невероятной точностью, копируя интонации мэра. хочешь верь хочешь нет но в этом мире еще остались люди которых не тошнит при видеи меня интересно будет ли он по-прежнему считать это такой уж привилегии когда над его городом разразится одна из крупнейших битв случавшихся на союзной земле Мо дорогой капрал вы недооцениваете способности славного мидерландского бюргера к низкопоклонству оселлись предположить что когда небо потемнеет от стрел, они все еще будут умильно стоять на коленях. От шуток ему становилось немного лучше, особенно от таких низкопробных, однако все это показалось довольно глупым в свете той картины, что открылось им по выезде из города. Должно быть несколько тысяч людей неистово трудились на полях с северной стороны. это были солдаты дивизии крон принца они возводили укрепление огромным полумесяцем между пологим холмом и скалистым утесом заостряя колье насыпая валы строя барриикады копают траншеи и рвы за их работой наблюдал с тем же абсолютным отсутствием эмоций с каким он некогда руководил повешением 200 ломателей архилектор пайк сияющих белизной залитых вечерним светом одеждах са натянул поводья и остановился рядом с ним оглядывая масштабное строительство не покладаете рук ваше преосвященство воистину ваше величество я нахожу что люди редко работают с таким рвением как когда от результатов зависят их собственные жизни слева от них река разливалась в заболоченной низине и здесь к ней присоединялся другой ручей по обеим берегам которого были насажены фруктовые сады Справа были поля спелой яровой пшеницы, мягко поднимавшиеся к дальнему лесу. В центре, прямо напротив них урожай был недавно убран, недавние дожди придали лоскутному одеялу скошенных полей сочную буру окраску. В небе металась огромная туча скворцов, то проливаясь дождем на кроны деревьев, окружавших ферму в паре миль отсюда, то снова взвиваясь штопором в колеблющийся воздух. Ора сглотнул. Похоже, у него в глотке образовался какой-то комок. «Итак, вот поле нашего будущего сражения». «Сомневаюсь, что мы сможем найти лучше», — ответил Форест. Форса заслонил глаза ладонью, вглядываясь в одинокий холм на севере, на краю поля, с торчащим на его верхушке зданием. «Что это там за башня?» «Старый укрепленный особняк», — ответил Пайк. «Принадлежит некоему лорду Стиблингу». мелко поместный дворянин не повезло ему пробормотал орса ему показалось что он уловил отблеск стали а там тоже люди высматривают врага я полагаю это уже враг ваше величество что передовые разведчики форест потер челюсть поросшую седой щетиной даже учитывая состояние дорог их основные части будут здесь еще до заката «Коровь и ад!» — выдохнул Орса. «До него только сейчас по-настоящему дошло. Вот они, мятежники, намеренные его уничтожить. Их разделяет всего лишь несколько миль плоской Миддерландской земли. Когда мы можем ждать подкреплений?» «Только что прибыло подразделение из осадной школы в Радсгофе», — сообщил Танни. «Они привезли с собой 24 пушки». Разве эти штуки не обладают неприятной манерой взрываться? Перед глазами Уса снова возникла отвратительно яркая вспышка, когда взорвалась карнсбекова машина. Меня заверили, что новые образцы более надежные. Однако Форест выглядел не слишком убежденным, в последнее время мало на что можно было положиться. В нескольких милях к западу стоят войска троих лояльных членов открытого совета. йк показал куда-то за сады лордов тенннеа кранта и ингенбека в целом у них около тысячи человек и еще мы ожидаем два полка королевской гвардии с востока Форест привстал в стремах и хмуро взглянул в сторону пологового холма по склонам которого ходили волны от ветра колышущего высокую траву они могут подойти ночью может быть утром, лорд Маршал рукстед должен привести с юга еще четыре. в основном кавалерию. они идут форсированным маршем из колна, так что расстояние немаленькое. Если нам повезет и погода продержиттся, они могут дойти сюда завтра к вечеру. но <coughs> Вы бы не поставили на это свое королевство предположил лорса оборачиваясь на стук копыт. А инквизитор Тфель ужасно рад, что вы смогли к нам присоединиться. По ней нельзя было сказать что она была ужасно рада но с другой стороны орса вообще никогда не видел ее радующиеся чему-либо он даже находил это утешительным переговоры планы военной компании или распад государства она все встречала с одинаковой твердокаменной решимостью вам удалось поговорить с молодым львом удалось ответила она и с его женой леди савин она с ним и орса осекся подавив смехотворное желание спросить хорошо ли она выглядит сильно беременна но по-прежнему убийственно умна как же нам теперь ее называть спросил паек двинув оплывшим лицом возможно это была улыбка молодая львица орса невесело хмыкнул пожалуй имя было подходящим Насколько он был осведомлен об этих зверях, самцы у них пользуются всеобщим уважением, но убивают в основном самки. «Я рассказала им сказочку», — продолжала Вик, «что вы дезорганизованы и у вас не хватает людей, что Бринт лишил вас любых надежд на подкрепление. У львицы остались сомнения, но ее муж, кажется, заглотил наживку целиком». «Превосходная работа», — похвалил Орса. Если бы в качестве подкрепления к ним прибыла дюжина таких вот викторин Да Тефель, возможно, удалось бы вообще избежать боя. Но вы, кажется, не очень-то довольны. Наши мятежники заключили сделку с ломателями, они планируют восстание по всему Мидерланду. Повисла неприятная пауза. Орсса подумал, что воспринял новость с замечательной стойкостью или, возможно, в нем просто уже не оставалось места для новых плохих известий, Так, если налить вино в полный бокал она просто перельется через край и что есть известие о каких-либо восстаниях я имею в виду о новых нет отозвался пайк но наконец та не высказал то о чем без сомнения думали все остальные первым предупреждением будет когда наши подкрепления не придут орса ничего не мог с собой поделать Он разразился беззаботным смехом. «Ха-ха-ха! Что ж, друзья мои, мы можем одновременно вести только одну войну. С ломателями будем разбираться, когда придет их час. А пока что несколько тысяч мятежных лордов, недовольных инглейцев и капающих бешеной слюной северян требуют моего безраздельного внимания». «Двадцать тысяч, по словам самого лорда Брокка», — уточнила Вик. «Еще одна неприятная пауза. По озабоченным взглядам, которыми обменялись стоявшие рядом Орсса понял, что это было больше, чем они надеялись. А у нас сколько спросил он не в силах изгнать из голоса умоляющую интонацию. На настоящий момент не больше 12 тысяч, угрюмо ответил Форест. Но на нашей стороне местность. Не слишком ли много надежд не возлагают на землю, Орса тяжело вздохнул, разглядывая травянистый холм позади плавно вздымающихся, мягко колышущихся полей пшеницы. «Лорд-маршал Форест, я бы хотел, чтобы вы командовали правым крылом». Форест поднял кустистые брови. «Ваше Величество, я генерал». «Если высокий король Союза говорит, что вы лорд-маршал, кто вы такой, чтобы спорить?» из-за незапланированной отставки бринта у нас пустует место в закрытом совете и я не могу вообразить человека более достойного его занять считайте что вас продвинули по службе глядя на развитие событий возможно это было его последним государственным решением форест уставился на него с приоткрытым ртом в закрытом совете мои поздравления произнес та не двинув forеста кулаком в плечо Вам надо завести себе маршальский жезл или что-нибудь в этом роде. Я только-только сшил себе генеральский мундир. Но «Ну, в этом на меня не рассчитываете, сказал Оса. Лорд маршалов я могу создавать из воздуха, но мундиры стоят денег. Он нахмурился, разглядывая каменистый холм слева, позади которого виднелись еще несколько более крутых утесов. местстность перед ними была более пересеченной, Она заросла запущенными садами и перерезалась надвое подболоченным притоком. «Мне кажется, наш левый фланг можно будет защитить с меньшими силами». «Особенно, если мы разместим там пушки», — послышался писклявый голос горства. Он слегка порозовел, когда все повернулись к нему. «Я видел их в деле при Осрунге». «Вам понадобится безжалостный командир», — высказался Танни, рассматривая холмы. Такой, которого наши люди будут бояться больше чем врага какая удача что нужный человек как раз стоял на расстоянии вытянутой руки архилектор пайк обратился к нему орса кажется у вас есть боевой опыт в молодые годы я сражался в гуург хуле и на севере ответил пайк кроме того я руководил первыми экспериментами с пушками в дальних территориях В таком случае я не могу представить никого более подходящего, чтобы поручить ему командование моим левым крылом. Вы ведь сможете обеспечить дисциплину среди солдат? Пожалуй, пусть они даже будут деморализованы. Главное, напугать их в достаточной мере, чтобы они не сбежали. Пайк наклонил голову. Дисциплинировать людей — моя специальность, Ваше Величество. С вашего разрешения я сейчас же примусь за укрепление наших позиций. Чем скорее, тем лучше поддержал его Оса. Форест коротко отсалютовал и пришспорив коня, поскакал к пологому холму. Пайк развернул своего к более крутым утесом, вик, встретив взгляд Оса попрощалась с ним тверддым решительным кивком, который ему очень понравился и последовало за его пресвященством. Поднявшийся ветерок налетел на стойкое знамя, и белый конь на фоне золотого солнечного диска запрыгал и заколыхался. Это было то самое знамя, под которым Казамир завоевал Инглию, свидетель множества военных побед на протяжении веков. Тем не менее у Оса сомневался, что у него есть хоть какой-то шанс возглавить еще одну. Тани, ты ведь повидал немало боевых действий. Меня всегда больше тянуло к бездействию, ваше величество. Но да, так можно сказать. С скажижи, насколько плохи наши дела? И не забывай что я король ты должен быть со мной честным прошу прощения но я стараюсь никогда не говорить честно с вышестоящими и чем они выше стоят тем меньше честности вам не остается а выше короля ведь и подниматься уже некуда разве что вы запрятали где-нибудь самого великого эоса если бы вздохнул орса всемогущий полубох был бы нам сейчас очень кстати чтобы склонить чашу весов и «Итак, насколько все плохо?» Танни обвел языком внутри рта, поглядел на холмы, на поля, на копающих людей. «Ничего хорошего». «Но надежда все же есть. Если рук стыд явится вовремя, а наши враги не сумеют действовать согласованно, и если повезет с погодой...» Лицо Танни озарилось его вечной сияющей улыбкой. По углам глаз разбежались глубокие морщинки. надежды есть всегда впрочем любая задержка будет нам на руку <кхм> орса сощурился глядя на ту башню на холме может быть молодой лев в этот момент как раз разглядывает позиции в подзорную трубу полковник горст да ваше величество я бы хотел чтобы вы сопроводили капрала танни с его стойким знаменем через эти поля Раыщите неустрашимого лорда губернатора Инглии разыщите и приветствуйте его с максимальной помпой, церемониями и воинскими почестями какие только возможны. Танни, я желаю, чтобы твоя чертова рука не опускалась как минимум час. А да, после того как я ее опущу, что мне делать? После этого вы пригласите молодого льва отоб обедать со мной. Мож быть я и не ровнее ему в фехтовании и нольщу себя надеждой, что вполне могу помериться с ним в умении владеть вилкой. «Мой отец всегда говорил, что хороший король должен прислушиваться к мнениям своих подданных, после чего, как добавляла моя мать, он должен полностью их игнорировать. Что же, выслушаем этого мерзавца?» И Орса подмигнул им. «Сколько бы времени это не заняло». Люди продолжали копать. В дальнем конце поля туча скворцов снова поднялась в вечернее небо.